Глава 31. Вот оно. После всех призрачных зацепок Райли с трудом верила, что держит в руках что-то стоящее. В верхней части написанной от руки квитанции стояло название и адрес магазина. Модные изделия от Мадлен. Шелисфорд, Вирджиния. Райли была в недоумении. Судя по названию, не похоже на магазин кукол или игрушек. На мобильном телефоне она нашла их сайт. Странно, но это был магазин женской одежды. Но когда она поискала повнимательней, то обнаружила, что они продают также и коллекционных кукол. Посмотреть их можно было только по предварительной договорённости. Спина Райли покрылась холодным потом. «Это должно быть то самое место», — подумала она. Она подняла дневник и стала дрожащими руками перелистывать страницы в поисках записи с той же датой, что и на чеке. Там было написано. Только что купила прекрасную маленькую куклу для Да До её дня рождения еще больше месяца, но для нее всегда так трудно что-то выбрать. Вот так просто, чёрным по белому. Реба Фрай купила куклу для своей дочери в магазине в Шелесфорде. Райли была уверена, что и остальные жертвы покупали кукол в том же магазине. И что именно там убийца впервые их заметил. Райли открыла на телефоне карту и увидела, что Шелисфорд всего в часе езды. Она должна добраться туда как можно скорее. Если она все правильно понимает... Убийца уже наметил себе следующую жертву, но ей нужно узнать, кое что на стадии подготовки и сделать болезненный звонок, который она и так уже слишком долго откладывала. Она, наконец, взяла свои ключи у изумленного парковщика и тронулась с места, заскрипев шинами по ухоженному подъезду клуба. Проезжая мимо ворот, она ткнула в номер Била на своем мобильном. гадая, возьмет ли он трубку вообще. Она не будет его винить, если он больше никогда не захочет с ней разговаривать. К своему облегчению она услышала голос Билла в трубке. «Привет», — сказал он. Сердце Райли подпрыгнуло в груди. Она не знала, с облегчением или страхом слышит его голос. Бил, это Райли», — сказала она. «Я знаю, кто это», — ответил Бил. Повисло молчание. Да, будет нелегко. Но она и не заслуживает легкого пути. "Бил, я не знаю, с чего начать", сказала она. У нее от эмоций сжалось горло, и ей трудно было говорить. "Мне очень-очень жаль. Это просто, ну, все было настолько плохо, и я была не в том состоянии, и и ты была пьяна", перебил ее Бил. Райли горько вздохнула. «Да, я была пьяна», — признала она. «И я прошу прощения. Я надеюсь, что ты сможешь меня простить. Мне очень жаль». Снова повисло молчание. «Ладно», — сказал наконец Билл. У Райли сжалось сердце. Она знала Билла лучше, чем кого-либо другого. И за одним произнесенным без эмоций словом она видела целую вселенную смыслов. Он не простил ее и не принял ее извинений, по крайней мере, на данный момент. Он лишь констатировал факт, что она извинилась. Так или иначе, сейчас не время это выяснять. Сейчас есть гораздо более важные вещи, о которых нужно позаботиться. Бил, я напала на след», — сказала она. «Что?» — спросил он изумленным голосом. «Я нашла тот магазин». Тон Билла сменился на обеспокоенный. Райли, ты в своем уме? Что ты делаешь? Все еще расследуешь дело? Волдор уволил тебя ради всего святого». С каких это пор я когда-либо ждала разрешений? Так или иначе, похоже, что меня скоро восстановят. Билл недоверчиво хмыкнул. «Кто это сказал?» «Ньюбро». «О чем ты говоришь?» — спросил Билл еще более встревоженно. «Ты ведь не ездила к нему снова?» У Райли запутались мысли. Она столько всего должна была объяснить, придется начать сначала. Нет, и он вел себя на этот раз совсем по-другому, сказала она. Это было странно, и я пока не совсем все понимаю. Однако дело не в том, что Ньюбро дал мне кое-какую информацию. Бил! Реба Фрай купила куклу в магазине Шеллисфорда. У меня есть доказательства и название магазина. «Это сумасшествие», — сказал Билл. «Наши агенты прочесывают местность. Они были в каждом городе. Я не думаю, что они вообще нашли в Шелесфорде магазин с куклами». Райли все труднее было сдержать собственное возбуждение. «Потому что это не кукольный магазин», — сказала она. «Это магазин одежды, в котором продаются куклы, но увидеть их ты можешь только по записи». «Он называется «Модные изделия от Мадлен». Ты сейчас в ОПА? Да, но. Тогда пусть кто-нибудь проверит это место. Узнай все, что сможешь о тех, кто там когда-либо работал. Я уже еду туда. Бил лихорадочно закричал: Райли, не делай этого. У тебя нет разрешения. У тебя нет даже значка. И что, если ты найдешь того типа, он опасен. И Волдер забрал твое оружие. «У меня есть личное», — сказала Райли. «Но ты не сможешь никого арестовать». С решительным рычанием Райли произнесла. «Я сделаю то, что должна. Под угрозой может быть еще одна жизнь». «Мне это не нравится», — сказал Билл на этот раз более покорно. Райли положила трубку и нажала на газ. Билл сидел в офисе и тупо смотрел на свой телефон. он осознал, что у него дрожат руки. Почему? Злость это или грусть? Или это страх за Райли из-за того, что она встревает в какую-то авантюру? Ее пьяный звонок два дня назад оставил его в смущенном и подавленном состоянии. Всем известен стереотип, что напарники по службе в правоохранительных органах часто чувствуют себя ближе друг к другу, чем к собственным супругам. И Билл знал, что это правда. Он уже давно чувствовал, что Райли ему ближе, чем кто бы то ни было на свете. Но в их работе нет места романтики. Сложности в личных отношениях на работе могут привести к ужасным результатам. Он всегда старался, чтобы их отношения оставались сугубо профессиональными и верил, что Райли делает то же самое. Но теперь она разрушила его веру. Что ж, она, по всей видимости, поняла свою ошибку. Но что она имела в виду, когда говорила, что ее восстановят? Что они снова будут вместе работать? Он теперь не был уверен, что хочет этого. Было ли их продуктивное и комфортное профессиональное взаимопонимание разрушено безвозвратно? Однако сейчас не время думать обо всем об этом. Райли попросила его проверить сотрудников магазина. Он должен передать просьбу в исполнение. однако миновать при этом Карла Волдера. Билл достал телефон и позвонил на внутренний телефон специальному агенту Бренту Мередиту. Мередит не был подходящим звеном для передачи поручений, но Бил знал, что может рассчитывать на него в выполнении этой задачи. Он решил, что разговор будет коротким и эффективным. Он должен тут же ехать в Шелесфорд и надеялся лишь на то, Что сможет добраться туда раньше, чем Райли Пейдж сделает что-то по-настоящему глупое? Например, позволит себя убить.